Глава 7. Буйство варягов. 1 августа 1893 года. Санкт-Петербург. Приехав домой, первым делом спросил у Артамонова, какие новости, приехали ли шведы. Артамонов как-то отвел глаза в сторону, что мне не понравилось, и ответил, что приехали. И где же они? Что-то я никого из гостей в доме не вижу и не слышу. Так в полиции, в холодной сидят, у околоточного. Выяснилось, что доблестные викинги, прибыв вчера в столицу варварского государства, первым делом отправились выпить в ближайший кабак. Правда, перед этим они разгрузили ящики в подвал, и они там теперь под замком, ружья, а не шведы. За обедом Артамонов велел налить гостям, но тем, видать, показалось мало, и шведы отправились на поиски приключений. Вот что-то такое есть в Питере, что как только скандинавы туда попадают, им бы только нажраться водки до да поросячьего визга, Что я, пьяных финнов в Ленинграде не насмотрелся в свое время. И ладно бы, потомки викингов просто упились в Зюзю. Нет, им еще и поскандалить захотелось, а потом вступить в схватку с вызванной трактирщиком полицией. В результате шведов скрутили отвезли на съезжую, то есть по-нынешнему в обезьяник, где они в данный момент и изволят пребывать. Пришлось надевать генеральское летнее пальто на распашку, чтобы было видно ордена и ехать в участок. Ведь тайного советника с боевыми орденами произвел должное впечатление на знакомого околодочного надзирателя. Все же княжеский особняк в его околотке. Ваше превосходительство, если бы мы знали, что эти немцы к вам, мы бы их сами утихомили и к вам связанными доставили. Но ваше сиятельство, уж не обессудьте, дело так повернулось, что сейчас коллежские ассессоры из городского полицейского управления со шведским консулом разбираются, и я уже не вправе решать». Нападение на полицию при исполнении им предъявляют. Это дело серьезное, судом и тюрьмой пахнет. Тут дверь из кабинета распахнулась, и в коридоре показался красный, как рак, толстый, одышливый гражданский, видимо, консул. Пыхтяя, что-то недовольно, ворча под нос, не удостоив меня взглядом, он проследовал к выходу. Видимо, облом не с той стороны зашел, а еще дипломат. Спросил у околоточного, как зовут асессора, и попросил доложить обо мне. Через пять минут полицейский пригласил меня в кабинет. Встретил меня ассессор, стоя со всем почтением к чину и орденам, но узнав, по какому делу я пожаловал, сразу ушел в глухую оборону. Знать ничего не знаю, оскорбление мундира, сопротивление полиции, все только через суд, делу Данхот, градоначальник в курсе, шведскому посольству в освобождении подданных короля только что официально отказано. Попытался объяснить, что здесь дело государственное, эти люди, инженеры и техники, которые сопровождают военный груз на Абуховский завод. Дело обороны на контролю государя, что мне к императору обращаться по пустякам. Может быть, решим как-то полюбовно, к общему согласию. Надеялся, что обойдется деньгами, компенсацией пострадавшим полицейским из за урон чести и сохранность мундира. Не тут-то было. Ассес развел руками только если градоначальник, а он теперь совмещает и функции обер полицмейстера фон Валь даст письменное указание освободить под залог. Попросил хотя бы поговорить с задержанными, это мне разрешили. Прошел в камеру, вид у шведов был еще тот. Синий небритый опухший рожи, у двоих фонари под глазами. Под разными различать хорошо. Третий с оторванным рукавом сюртука, а четвертый с вырванными с мясом пуговицами. Да, повеселились ребятки на славу. Как мне только что рассказал полицейский чиновник, сначала шведы сцепились с какими-то мастеровыми и выкинули их на улицу. Потом потребовали еще водки. А когда трактирщик отказал, перед этим он послал мальчишку за околоточным надзирателем, то принялись крушить лавку, переворачивали столы, били посуду, а когда появился Околоточный и по-хорошему попросил господ немцев заплатить за ущерб трактирщику и убираться вон, то они схватили его за руки и за ноги и, раскачав, бросили с крыльца в грязную лужу с кучей конского навоза посередине. Что уже не порядок. Околоточный достал свисток и засвистел, созывая подмогу. Прибежало четверо городовых, которые сходу вступили в бой. Шведы отбивались ножками табуреткой, швыряли в стражей порядка скамейки, но после двух выстрелов вверх сдались. Так что картина ясная, что в общих чертах подтвердилась рассказом инженера по имени Отто, того, что с выровными пуговицами, с фингалами был экипаж боевой машины, а без рукава механик. Они спросили, кто я такой. Я им попенял, что хозяина фабрики надо знать, так как она на три четверти принадлежит мне. По их удивленным рожам я понял, что Торстон об этом молчит. Для всех он единственный владелец. Так что, дорогие гости столицы, светит вам теперь суд и тюрьма. А может быть и сибирская каторга. Вы же напали на полицию, то есть вы разбойники. А разбойники у нас живут в Сибири, кто в кандалах, а кто без них. Но в ближайшие 10 лет в таком случае придется вам ходить в сибирский кладет из двух колов. А на один вешать тулу, а другим отбиваться от медведей. Гости столицы перебой стали умолять меня сделать что-нибудь и не дать им погибнуть в страшной и холодной Сибири. «Хорошо, я постараюсь вытащить вас. Поеду к городоначальнику, попрошу как генерал-генерала». Услышав, что толмач в роли которого выступал Безрукавный, которого звали Свен, перевел слово «городоначальник» как мэр, что как-то принижало статус генерала от кавалерии фон Валя, военного инженера по образованию, героя всяческих войн и дельного хозяйственника, которому кроме как мэрии подчинялась вся полиция. Я перешел на немецкий, объяснив, какого значительного вельможу мне придется побеспокоить, чтобы спасти их пьяные головы, если не от плахи, так от каторги. Конечно, ни первый, ни второй скандинавским пьяницам не грозит, но мое дело не довести процесс до суда, иначе их ждут нары и высылка. А мне они нужны здесь и сейчас. Спросил, где находится трактор. Оказывается, он в здоровенном ящике был выгружен портовым краном, находится на территории порта, а сам пароход уже давно ушел. Доставлять трактор на завод придется боржой. Еще сидельцев интересовало, когда их покормят. Никогда. Здесь не кормят. Арестанты вроде вас покупают себе еду или их отправляют на работу, чтобы они заработали себе гроши на хлеб и воду. Деньги у вас остались? Сидели бы тихо в моем особняке, была бы у вас хорошая еда и чистая постель, а так то, что заслужили. Выяснилось, что деньги, те, что не пропили, полиция выгребла из карманов викингов и отдала трактирщику за нанесенный ущерб. Трактирщик еще возмущался, что не все его расходы покрыли, но полиция тоже себе какую-то мзду оставила за хлопоты. Большую часть добычи получила околоточный, так как после навозной ванны ему теперь придется шить новый мундир. Так что теперь у них ничего нет, что-то осталось у меня в особняке с вещами, но туда пока ходу нет. Дал инженеру взаймы три красненьких и пятерку, а полицейскому, стоявшему в охране по ту сторону двери, вручил трояк, и попросил принести из трактира болезным что-нибудь горячее, вроде мяса с картошкой, и себя не забыть. Только из другого трактира, не того, где не дебош устраивали, а то трактирщик со зла помоев он нальет. Зашел домой, благо один квартал идти и погода хорошая, позвонил в управление городоначальника, уточнил, принимает ли Виктор Вильгельмович, и записался на прием. Потом попросил телефонную барышню соединить с управляющим Обуховским заводом. Когда соединили, спросил, в курсе ли он того, что по повелению государя ему будет поставлена на завод гусеничная машина, на которую нужно установить вооружение и обучить русский персонал ее вождению и обслуживанию. Оказывается, такое распоряжение есть. Тогда попросил подготовить пристань для приема машины весом около 400 пудов, 6,5 тонн, чтобы мостки из боржи не подломились. Машина прибудет на борже завтра к полудню. Виктор Вильгельмович фон Валь оказался плотным, крепко сбитым мужчиной с черной разбойничьей бородой. Принял он меня запросто, усадил в мягкое кресло, сказал, чтобы принесли чай с лимоном и баранками. Оказывается, я уже известен в питерском свете, во многом благодаря благотворительному балу, где блистала Маша в немыслимых драгоценностях и ее торговле свиты за плюшевого медвежонка. Виктор Вильгельмович поинтересовался, что у меня за проблемы, мол, к нему просто так не ходит. Рассказал об инциденте, о том, что машина мое изобретение будет показана государю, завтра она к полудню должна быть на Обуховском заводе, а шведы должны успеть подготовить русских специалистов. Поэтому ни тюрьма, ни высылка варягов меня не устраивают. «Князь, а что если мы ваших шведов поселим в арестантские роты, что отбывают повинность на Обуховском заводе по устройству набережной черной работе на заводе?» Наказать за безобразный дебош их надо, а то уважать империю не будут, но судить их не будем, режимы баланда только пойдут им на пользу. Жить они будут в бараке при заводе под охраной и официально числятся временно задержанными в полицейском участке до выяснения обстоятельств дела. Понятно, что содержаться они будут отдельно от других арестантов. К ним не будут применяться телесные наказания, но пусть немного посидят и поработают бесплатно на благо империи. Они не будут считаться осужденными, и через месяц, как только они все сделают, мы их отпустим что ж меня это устроило, я поблагодарил генерала за мудрое решение. Завтра шведов вместе с полицейским отправят следить за погрузкой трактора на боржу, и на этой же борже с буксиром они поплывут к причалу Абуховского завода, там я их и встречу. Генерал просил передать поклон моей очаровательной супруге и просил нас быть на осеннем балу в первых числах ноября, который ежегодно устраивается городоначальником. Поблагодарил и просил извинить нас, что не можем принять приглашение, так как жена моя в положении, и мы ждем прибавления семейства. После этого я поехал в шведское посольство и успокоил посла, что никто подданных шведского короля привлекать к суду не будет и в тюрьму они не отправятся. Согласно моему контракту с Норденфельтом, опять подчеркнул, что я владелец завода на три четверти, а Норденфельд только на одну. Задержанные должны были отработать на приемке машины минимум месяц, что им будет предоставлено, но находясь под полицейским конвоем, так как они считаются задержанными за пьяный дебоши и драку с полицией. После этого городоначальник генерал фон Валь обещал освободить шведов и дать им возможность покинуть Россию, если к тому времени все имущественные претензии хозяина трактира и избитых полицейских будут удовлетворены. Посол заверил меня, что мои усилия по урегулированию конфликта не останутся без внимания со стороны шведской короны. И на этом мы расстались. Уф, вроде удалось, с одной стороны, не затягивать дело с подготовкой машины, с другой сделать так, чтобы шведов не судили, не отправили в тюрьму. Хотя, если бы я привлек к делу государя, может, вообще бы их отпустили, но надо ли это? Думаю, что не надо. Наказание должно быть, а государя по пустякам беспокоить не надо. С другой стороны, викинги под полицейским присмотром будут, а то повадятся водку пьянству и безобразие нарушать. А потом по пьяной лавочке или их, или они кого-то покалечат, или вовсе убьют. А оно мне надо. Утром я был у управляющего заводом. Показал ему и его инженерам фотографии. У меня был свой комплект отпечатков, такой же, как был отдан царю. Рассказал, что я хочу сделать на этой машине, для чего мне нужны шведы, и почему я хочу их отпустить, как только они выучат два-три русских экипажа. Господа. Скоро вы и сами увидите машину, думаю, что у нас получится запустить его сегодня же и показать, на что она способна. После этого мы вернемся к более подробному обсуждению задачи. Мне стали задавать вопросы по ТТХ машины, но тут примчался мальчишка посыльный с известием, что показалась баржа с большим ящиком. Пошли на пристань, там уже был корновщик с такилажниками, готовый принять груз. Еще раз спросили о весе, не поверив, что это 400 пудов лажники сказали, что стальные стропы старые, такой груз могут не выдержать. Управляющий успокоил меня, что если не удастся захватить машину стропами, он уже распорядился подготовить сходни, способные выдержать такой вес. И одним словом, когда дошло до дела и машина была распакована, Крановщик сказал, что боится за сохранность машины, вещь дорогая, и если рухнет, то это не чугунные чушки сгружать, а механизма. Когда пошел на боржу, шведы уже проветрились и работали спора. Инженер проверил сходни и сказал, что вес они выдержат, тем более баржа встала кранцами вплотную к причалу и была зафиксирована якорями и причальными канатами. Перекинули трапы. Механик с кочегаром залили в бак десяток ведер жидкого мазута из четырех металлических бочек, что приехали вместе с трактором. Потом залили воду и запустили двигатель. Когда давление пара достигло нормы, водитель, развернувшись прямо на барже, осторожно въехал на сходни и в этот момент баржа начала отходить от причала. Видимо, или стыдно не удержало якорь баржи, причальные канаты натянулись, а потом один из них лопнул, как гнилая нитка. «У меня замерло сердце, сейчас машина ухнет в него, и все». Но водитель не растерялся, дал газу или пару, и трактор буквально перескочил на причала, баржу оттолкнул от берега, и буксир принялся ее ловить. Углазевших с берега на этот прыжок с баржи тоже, видно, отлегло. Работяги-обуховцы стали шапки вверх кидать и кричать «Ура!». Я подошел к трактору, мотор работал почти бесшумно, в отличие от ДВС, только периодически машина вздыхала, выбрасывая облачко пара на холостом ходу. С платформы спрыгнули двое с синяками под глазами. У кого под правым, тот водитель Фридрих, у кого под левым механик Бьорн. Ну, прямо винтик и шпунчик, только побитые. «Молодцы, черти, теперь вижу, что хоть пить вы не умеете, зато свое дело знаете». Маслопус и тракторист смущенно улыбнулись, так как немецкие они понимали хорошо. «Это у нас техник в безрукавке был полиглотом, щебетал аж на трех языках, но хуже всего на русском». Подошел инженер Отто. Объяснил им, что хотя они считаются арестантами, но жить будут здесь на заводе под охраной тюремной стражи. «Слушайте сюда, парни. Я договорился, суда не будет, если вы подготовите два полных русских экипажа, таких же, как вы». Вообще-то вас должны переодеть в аристанские робы, но если у вас есть рабочая одежда, могу договориться, и одного из вас отпустят за ней под мою ответственность. Вызвался ехать инженер. Он еще и деньги прихватит, поскольку я сказал, что тюремная пайка скудная, хотя мне обещали, что иностранцев будут кормить отдельно и получше. Но на заводе есть лавка, и можно купить продукты за деньги. Потом Винчик и Шпунтик показали на площадке, на что они способны. То есть трактор вертелся, как волчок, потом сорвался с места и, проехав полверсты, развернулся и пробежал ее обратно на полном ходу, лихо затормозив. Заводское начальство было просто в шоке от возможностей машины, и мы пошли обсуждать, что будем на нее ставить. Нарисовал эскиз барбета, дугообразного в носовой части, оборудуем внутри два металлических кресла для командира, повыше и для механика, который управляется с гусеницами ниже пола, перед командиром, так, чтобы он мог ногой коснуться плеча механика, дав ему команду поворота в эту же сторону. Перед механиком-водителем и командиром, который еще и контролирует работу котла, давление пара и уровень воды, а также подачу топлива, места для стрелков, трое расчет пушки Барановского и два на расчет, всего должно поместиться семь человек. На все про все массы 150 пудов, 2,5 тонны. Естественно, пусть люди весят 30 пудов, вооружение с легкими лафетами и боеприпасами 50 пудов и 70 пудов железа в качестве барбета и крыши из противопульной брони. Наверное, можно котловым железом обойтись, если оно будет держать ружейную пулю с 15 шагов. Крыша не должна пробиваться шрапнелью при разрыве стандартного 3-дюймового шрапнельного снаряда в воздухе. Вот такой ТЗ. Пока решили, что инженеры сделают расчеты и подготовят чертежи а шведы пусть занимаются обучением экипажей. Экипажи будут, а пока могут обучить кого-то из заводчан починке устройства гусеничной машины. В конечном итоге буду говорить с государем, чтобы такие машины собирались здесь, на Обуховском, о чем и проинформировало заводское начальство. Надо сказать, что энтузиазма при этой новости в их глазах не появилось, наоборот, уныние. От мол, не было печали, черти накачали. Отто поехал со мной на Екатерининский взял для всех спецовки, что привезли с собой. Себе он привез щегольской синий халат, а водителю маслопузу еще и черные кожаные куртки и шлемы. И еще он собирался взять все деньги, но я отговорил, хотя они жить будут отдельно от но всякое может быть. Поэтому взять надо немного, лучше я потом им еще сам привезу. Кстати, швед отдал взятые взайме 35 рублей, а я поинтересовался, чем он собирается расплачиваться в лавке. Оказывается, у него с собой золотые монеты по 10 крон. Он же ими и в трактире расплачивался и по какому курсу трактирщик брал монеты? Одна монета за 4 рубля. Поздравляю, он обманул вас почти наполовину. По курсу это 7 рублей 80 копеек. Поэтому мы сейчас поедем в банк, и там ты поменяешь 5 золотых на русские ассигнации помельче. Этого вам пока хватит. Потом пообедали, поменяли деньги, отвез его на завод и поехал в военное министерство, прихватив с собой пистолет-пулемет. Отто мне сказал, что они привезли, как и договаривались, 100 ружей и 20 пистолетов-пулеметов. Остальные 30 стеноров будут готовы в течение месяца. Это приятное. А неприятное то, что вся транспортная операция обошлась мне без малого в 6 тысяч рублей. Причем половина – это счет, выставленный мне петербургским торговым портом. Таможенная пошлина за машину, погрузка-разгрузка, ломовые деньги за хранение в течение трех суток, аренда баржи с буксиром стоили почти столько же, как перевозка со страховкой из Стокгольма в Петербург. Нет. Надо переносить производство в Россию, для начала хотя бы сборку, иначе эти танки-трактора будут золотыми. В военном министерстве меня пропустили к генералу Вановскому с саквояжем, даже не глянув внутрь. Кто-то бы удивились. Поскольку визит внеплановый, я только два часа назад, как позвонил, и записался на прием, то пришлось подождать в компании других генералов со срочными делами. Наконец, министр меня принял, и я ему рассказал и показал фотографии гусеничной машины, повторив презентацию, что я сегодня сделал на Обуховском. От Вановского мне нужно было разрешение на подготовку военных экипажей, хотя бы пока технических и бортовых в составе командира и механика-водителя. Упомянуло то, что машина на Обуховском, ее можно посмотреть в любой момент, пока ее обслуживает шведский экипаж. Петр Семенович заверил меня, что в ближайшую неделю он подберет необходимых людей. Теперь, Петр Семенович, позвольте продемонстрировать вам другое изобретение – пистолет-пулемет. С этими словами я открылся вояше и достал машинку. Как всегда, эффект был достигнут. Генерал с интересом рассматривал необычное оружие и спросил, действующий летообразец. Еще какой действующий бьет как одиночными, так и очередью прицельно на 25 саженей, а общая дальность стрельбы 50-70 саженей. Был бы рядом тир или стрельбище, то мог бы продемонстрировать. Извольте, Александр Павлович, в подвале военного министерства есть прекрасный тир. Правда, предельная дистанция только 20 сажней то есть чуть больше 40 метров. Спустились в подвал, Алвановский пригласил еще двух генералов и полковника. Давая необходимые пояснения, по ходу подготовки к стрельбе изготовился и открыл огонь по двум ростовым мишеням. Одиночными выстрелами были поражены мишени в районе 7 и 10, потом открыл огонь очередями по 10 выстрелов и изрешетил центральные круги обоих мишеней. «Весьма достойно, князь, вы позволите попробовать?» Спросил разрешение высокий моложавый генерал-майор. Пока хозяин тира, усатый фельдфебель, закреплял новые мишени, я поменял магазин на новый, показал, где находится переводчик огня и сказал, что сначала надо передернуть затвор, и после этого оружие к стрельбе готово. Генерал оказался отменным стрелком. Вбил одиночными по десятку выстрелов практически в яблочко, а потом короткими очередями послал пули оставшихся в магазине патронов туда же. Потом другие приглашенные тоже попробовали. А в конце сам министр сделал несколько выстрелов, впрочем, его результаты никто не смотрел. Потом пошли в кабинет обсуждать за чашкой чая оружие, которое всем понравилось. Сказал, что пока у меня их 20 штук, но с государем оговорено, что часть пойдет на испытание пограничной стражи, а часть с жандармом. В качестве испытательного полигона выбрана область терского казачьего войска. Полковник, оказавшись начальником высших офицерских стрелковых курсов, попросил хотя бы один образец для его офицеров. У нас сейчас проходит войсковое испытание револьвер господина Нагана. В нем используются те же патроны, не так ли? Если так, то было бы интересно сравнить. Сказал, что несмотря на один и тот же патрон 762 на 38 это два разных типа оружия, поэтому сравнивать их нельзя. Пистолет-пулемет скорее оружие взводного, он незаменим в ближнем бою, но личным оружием офицера я его не считаю. Пистолет-пулемет, а мы его назвали Стенор от фамилии Степанов и Норденфельд, Незаменим в штурмовых подразделениях, в окопах и при штурмах укреплений. Револьвер же стреляет на короткие дистанции и не способен на стрельбу очередями. Недостатком револьвера «Нагана», да и других револьверов, является ограниченная емкость барабана и трудность перезарядки по одному патрону. Здесь же легко меняется кассета «Магазин» на 40 патронов. После этого объяснения широким жестом преподнес полковнику образчик оружия будущего». После того, как офицеры покинули кабинет, попросил министра еще раз написать бумагу на Тульский завод с приказом оценить возможность производства и улучшения, вплоть до разработки полностью своего оружия. Представлен образец пистолета-пулемета конструкции князя Стефания Бессинского. Сказал, что поеду в Тулу и подарю на завод еще один образец. А сотню ружей готов завтра же сдать на хранение в арсенал или отправить непосредственно в Терское войско полковнику Нечапаренко. Вановский заверил меня, что завтра же под охраной оружие будет отправлено в Владикавказ. Под вот конец разговора генерал добавил в бочку меда ложку дегтя, а то уж все как-то гладко было. Голубчик Александр Павлович не хотел вас расстраивать, но артиллерийский комитет забраковал ваш миномет, да и огнесмесь смесь придачу. А в чем дело? Что случилось? Как мне доложили, с минометом произошло следующее. Взведенная мина, то есть, подумал я, видимо, взрыватель контактного действия был вкручен и с него снят защитный колпачок. Застряла в стволе миномет и при попытке извлечь ее оттуда взорвалась, убив весь расчет. Трех нижних чинов, командовавшими поручик, был тяжело ранен. Наверное, пытались вытряхнуть мину из ствола и поймать руками за корпус, но не удержали и уронили ее себе под ноги. Предположил про себя такую вероятность развития событий. А по поводу огнесмеси. Да, загоралась, но что делать с таким боеприпасом и как применять в бою, никто не знает. Но, смею вас уверить, князь, расстраиваться преждевременно. Плотские заинтересовались таким снарядом и теперь испытывают его сами. Тем же днем, 2 августа 1893 года. Возвращаясь на извозчике к себе домой, услышал крики мальчишки-газетчика. «Битвы прям дурмани англичане разбиты, генерал Китчин и Рубит, эфиопы наступают на Александрию», — подозвал газетчика и купил все центральные газеты. Мальчишка побежал дальше, вопя про успех эфиопов. Быстро просмотрел русские газеты, как всегда опоздавшие с новостями. Разгром случился четыре дня назад, уже на следующий день французские и немецкие газеты опубликовали довольно подробную информацию, что я почерпнул из иностранных газет, купленных на почтамте. Картина вырисовывалась следующая. Как и в моей реальности, англичане решили разбить махдистов и предприняли наступление на Амдурман. И сначала для них все складывалось хорошо. Под огнем орудий и пулеметов дервиши бежали, устилая пустыню трупами. В к бегущим были послан два полка египетской конницы, но к концу дня вернулся только один сборный эскадрон, состоящий сплошь из раненых бойцов, под командой трех уцелевших английских офицеров. Они рассказали, что кавалерия попала в ловушку под пулемётный огонь и разрывы шрапнели, уцелевшим не поверили. А зря. Наутро генерал Китченер увидел на дюнах серо-желтые ряды эфиопской пехоты. Именно так сейчас выглядела эфиопская армия, вымуштранная прусскими инструкторами. В форме, плохо различимой на фоне песка, состоящей из длинных шорт до колена, ботинок с обмотками. Ботинки эфиопы не любили и на марше шли босиком, надевая обувь только перед боем. Вместо привычной шамы сверху была рубаха из хлопковой ткани, подпоясная широким ремнем с подсумками. На голове пехотинцев был стилизованный пикельхейм из ткани песочного цвета с назатыльником от солнца и более длинным козырьком. Офицеры Унтера имели такую же форму, и ничем от обычных ашкеров не отличались, только знаками различия и вооружением. Ашкеры были вооружены маузеровскими карабинами с штыком-тесаком, носимым на ремне, офицеры — револьверами и саблями. По флангам просматривалась и регулярная верблюжья кавалерия кочевников, то есть присутствовали все войска Центральноафриканского союза, который еще я с Микконаном организовывал, видимо и братец мой кровный принц Салех там был, но газеты про него не упоминали, а писали о командующем князем Мекконане, с главным военным советником, немецким генерал-лейтенантом Шлоссером. Растет в чинах мой бывший пленник. Вот такую армию изволил лицезреть британский генерал Китченер. И что же сделал старый вояка? Сначала он ожидал атаки эфиопов, чтобы расстрелять их издалека шрапнелью, а тех, кто уцелеет и подойдет ближе скосить пулеметами. Но время шло, эфиопы стояли на гребне бархана и уходить не собирались. Тогда Китченер, видя, как ему показалось, замешательство дикарей перед британской военной мощью, двинул вперед египетские полки, а за ними шотландские и нортумберлендские полки. На флангах были те же египтяне в пешем строю. Но тут эфиопы пришли в движение и стали уходить на фланги. Ха, испугались британцев, которые в красивых мундирах под завывание шотландских волынок с развернутыми знаменами шли за разбежавшимися впереди цепями египтян. И тут ударили орудия, но не британские, а круповские пушки, шрапнель которых выкосила египтян, а уцелевших обратила в бегство. Алые мундиры и клетчатые юбки замешкались, и по ним фланговым огнем ударили пулеметы и маузерские карабины эфиопской пехоты. Собственно артиллерия англичан в это время перебазировалась на более выгодной позиции и не могла помочь. Еще буквально пять минут, и британские пушки начнут контрбатарейный огонь. Но это им не дали сделать ударившие с тыла всадники на верблюдах. Они насаживали канонеров на копья, и бритам ничего не оставалось как-либо сдаваться, либо бежать в центр к своим, куда уже перенесли огонь эфиопские орудия. Два британских полка встали в коре против кавалерии, но эфиопские пулеметы быстро превратили коре в четырехугольные завалы из тел. В одном из таких завалов позже обнаружат тело Китченера. Генерал погиб смертью храбрых, пытаясь со шпагой в руке возглавить атаку на высоты, где стояли орудия. Разгром британцев и египтян был полный. Взяты богатые трофеи и много пленных, которых погнали вглубь Эфиопии, а сама Эфиопская арабская армия двинулась на Александрию. Англия срочно мобилизовала все свои резервы в Гибралтаре и Египте, но этого было мало. Александрию, скорее всего, не удалось бы удержать даже до подхода этих резервов, не говоря уже о кораблях из метрополии. Прочитав прессу, пошел прогуляться, чтобы немного развеяться и подышать воздухом. К сожалению, от канала несло гнилью, а чуть дальше, где были оборудованы гранитные лесенки спуски к воде, стояла осенизационная баржа. Хорошо, что не под моими окнами, а то я подумал зимой, как было бы хорошо, если бы напротив дома был спуск на лед канала, где был оборудован каток. Это зимой спуск на каток, а весной и летом тропа осенизаторов. Канализация в Питере была только ливневая, а фекальные воды из выгребных ям полагалось вывозить баржами в Финский залив не менее 30 верст от города. Так что, идя по направлению к Казанскому собору, я попытался побыстрее форсировать зловонное место, и тут меня окликнули по имени. Посмотрел на другую сторону проезда вдоль канала и увидел гвардейского капитана с тросточкой и под руку с миловидной молодой женщиной. Да это же Олег, мой сосед по палате в академии. Я лежал там с переломом ключица, а он с огнестрельным переломом бедренной кости после того, как его ранил новоявленный жених знакомый Агеева, из-за чего Сергей тогда и взбесился. Имид я сразу вспомнил, в это время оно редкое, в Святцах только один православный святой Олег, Олег Брянский. А вот встретить капитана на Невском, например, мог бы и мимо пройти, и потом он вспоминал бы меня как зазнайку. Жену я его тоже вспомнил, она пекла удивительные пирожки с капустой, такие мне очень понравились, и я пригласил моих знакомых на обед, тем более его должны были уже приготовить. Сказал дворецкому, что я с гостями, но кухарка всегда готовит больше и будет, чем накормить гостей. Олег, как здоровье, как служба, нога не беспокоит? Спасибо, Александр. Благодаря твоему лекарству все зажило. Главное, что ногу не оттяпали, а то уже из кулапы ножики наточили, я это знал. Меня потихоньку морально к готовить стали. Но тут ты подвернулся, ногу мне своим лекарством считай спас. Так что я остался в армии, служу на штабной должности, в том же полку, бумажки перекладываю. Скукота, конечно, но в полку остался. Смотрю, ты уже в генеральских чинах и князь, так что я был прав, когда говорил, что ты еще в превосходительство выйдешь. Ты тогда еще расстроился, что только магистерскую степень тебе дали. Вот что ты, Олег, не растешь в чинах, или зажимают? Нет, просто убил я на дуэли того графинчика, что мне ногу прострелил. Он издеваться над моей походкой вздумал. Стоит на плацу в компании таких же аристократиков, и когда я мимо прошел, он карикатурно скопировал мою походку, приятели его в смех, а я обернулся и увидел, как он клоунствует. А дальше дуэль. Нет, все чин по приговору офицерского суда чести. Секунданты были, доктор, все как положено. Только доктор не понадобился. Он промахнулся, а я засветил ему аккурат между глаз. Ну а дальше родственники графа Бучу подняли, хотели меня либо совсем из армии трунуть, либо из гвардии в армию, а в дальний гарнизон. Но командир отстоял, правда, повышение в чине мне светило в этом году, а он не подписал. Мало, говорит, времени прошло, не надо дразнить гусей. И тут я подумал, из постоянного трехмесячного общения у меня сложилось впечатление об Олеге как об умном и храбром офицере, не боящемся риска и не робеющем перед титулами и чинами. А не предложить ли ему командовать первой в мире боевой машиной? Слушай, Олег, ты вот как-то рассказывал, что ни разу не говорил с государем, хотя много раз его видел. Хочешь, устрою тебе такой разговор, может и карьера твоя в гору пойдет, и не штабная, а боевая. Да какой из меня вояка, я и версту с трудом прохожу, и только с палкой. А «Ходить не надо. Тебя вот такая машина повезет». Взяв из бюро фотографий, показал капитану гусеничную платформу. «Хочешь командовать первой в мире боевой бронированной гусеничной машиной? Государь точно придет смотреть, и награды будут. карьер твоя сдвинется с мертвой точки. А потом будет сначала три машины, а потом десяток. Минимум подполковника получишь». «Машина уже на Обуховском заводе. Можешь хоть завтра начать учиться управлению и командовать первым экипажем». «Ты по-немецки говоришь?» «Немного говорю. А это твое изобретение. Я вообще-то сейчас в отпуске могу и поучиться». «Вот и отлично. Да, мое, но машина сделана в Швеции, наши заводы не взялись за изготовление, а вооружение будем ставить на Обуховском. Вот такое». Я пододвинул коллегу эскиз Барбета с вооружением, объяснил про экипаж и кто что делает. «Ты подумай, с женой посоветуйся, и если захочешь стать командиром этого монстра, приходи завтра к 9 утра. Вот и поедем на завод, сам все увидишь».